Глава 48. Я дико боюсь проснуться. Каждое утро стресс. И день тоже. Потому что понимаю, что вот сейчас надо будет открыть глаза и... Вдруг я открою их не в том месте. Вдруг окажется, что я снова там, в нашей квартирке в Химках. Лежу на видавшем виде диване. Рядом на столике примостился ноутбук, всё ещё работающий, потому что я думала, что закрою глаза на пять минут. Вся моя жизнь, та, которой я живу последний месяц, — просто сон. Я просыпаюсь. Самое страшное, что просыпаюсь одна, совсем одна, без этой огромной горячей руки, которая всё время прижимает меня к такому же большому и горячему мужскому телу. Без бабочек в животе. Без... Без чуда, которое тоже в животе. Мне нереально страшно проснуться и понять, что всё произошедшее за последние месяцы — просто сон. Нет, пожалуйста, нет. Пусть это будет не так. Милая, что случилось? Почему ты дёргаешься? Дёргаюсь? Потому что мне страшно. «Разве ты нормально?» «Тш, милая, всё хорошо». И он нежно целует меня в затылок, прижимая крепче. И я успокаиваюсь. «Всё хорошо. Успокаиваюсь до следующего сна». М -м -м, не вертись, Белоснежка, а то я за себя не отвечаю». «Ну и не отвечай». «А тебе можно так часто?» «Нужно». «Мне правда нужно. Всё время. Постоянно нужно чувствовать его рядом. Я даже не представляла, что можно вот так зависеть от другого человека» попасть в зависимость от его взглядов, прикосновений. За ту неделю, что он был в Эмиратах, я просто все нервы вымотала и себе, и другим. Мне нужен был он и всё, нужно его дыхание на моей шее, на моей коже. Ася, я вернулся, я никуда не денусь. Как хотелось верить этим словам. И снова взгляды его Маттихе, то как она укоризненно головой качает. Не пара, не пара. Но, конечно, я понимаю, что я ему не пара. И абсолютно мне на это плевать. Хотя я устраиваю показательное выступление. Плачу. Его уговариваю, что он должен хорошенько подумать. Зачем ему красивому, свободному, богатому, вдова с тремя чужими детьми? Ну хорошо, с двумя. Даже с одним, по сути. Потому что стася уже не ребёнок. Да и дочка её. Всё-таки её дочка. Вишневский терпеливый. Я бы себя уже убила давно. А он объясняет, улыбается, обнимает, рот закрывает поцелуями. В комнате меня закрывают на пару дней и ночей, и мне так кайфово, что я уже думаю про себя. Может, и не зря я устроила эту слезливую сессию. Получила массу удовольствия и колечко на палец. С колечком вышло спонтанно. В тот же вечер, когда мы из аэропорта приехали, Стасю уложили спать с Аленушкой. Я переместилась в хозяйскую спальню. Среди ночи проснулась, как раз в ужасе от того, что всё происходящее — просто сон. А он взял и положил коробочку на подушку перед моим носом. Ася, я думал, как это сделать романтично. Ресторан, музыка, цветы. Не знаю, позвать какую-нибудь звезду, спеть для тебя, но... Я ведь банкомат, да? Мне простительно, если я опущу романтическую часть и перейду к главному. Да, ему простительно, это точно. Просто без прелюдий взять и одеть мне кольцо на палец. Прелюдий у него в другом достаточно. За организацию нашей свадьбы взялась, как ни странно, Роза Юрина. Нашла распорядители гоняет их, требует, чтобы всё по высшему разряду. Меня только спрашивает. осенька тебя всё устраивает?» «Меня устраивает. Я всё равно в этом не разбираюсь. Просто выбираю, какие цветы, цветовая гамма, место, время». Роза Юрьевна изменилась как-то внезапно, подозревая, не без помощи романа. Она и со Стасей стала вести себя более ласково. Но Стася моя словно за стеной. Не пускает к себе никого, даже мне порой не пробиться. Она ни разу не была в клинике у Феликса. Я не могу добиться от неё. Почему? В Эмираты полетела, как только узнала, что он там и что он совсем плох. А тут выздоравливает, уже и на ноги встает, и ходит, и... Вообще скоро его выпишут, вернётся к нормальной жизни. Феликс постоянно спрашивает о ней у Романа. А она? У неё словно посттравматический синдром. Она хочет вернуться в Вену, забрать с собой малышку. Я даже собиралась поехать с ней, но Роман меня убедил не делать этого. «Стась, ты уверена, что справишься?» «С деньгами Вешневских, мам. У меня будет квартира, няня. Почему бы мне не справиться?» «Я о другом». «Мам, пожалуйста, я не могу. Не сейчас. Потом, ладно?» Она учится дистанционно. Навёрстывает упущенное за то время, которое было в Дубае, и за то, которое здесь. Она уже хотела улететь, но я попросила подождать до свадьбы. Осталось совсем чуть-чуть. Ладонь Романа каждое утро на моём животе. Он тоже боится поверить в это чудо. Мне было так страшно признаться ему. А вдруг он... Вдруг не поверит, что это его малыш? но ну, мало ли... Нет, я, конечно, понимала, что Вишневский разумный человек, и... Но этот разумный человек вообще-то на полном серьёзе хотел ребёнка купить. И страшно было ошибиться. Хотя я накупила кучу тестов. И первый поход к доктору тоже ужас-ужас. Мы приезжаем в ту самую клинику, где мне не так давно здоровую ногу в лангет замотали. Я привожу все свои справки с диагнозами. Рома, оказывается, там наблюдался раньше и наблюдается. Доктор поздравляет нас, говоря, что в жизни всегда есть место чуду. У вас, Анастасия Львовна, на самом деле не так все плохо. Да, проблемы были. Но все эти проблемы решаемы. Так что ваше чудо может оказаться не единственным». Она улыбается, а у меня внутри разливается счастье. Рома меня за руку держит, переплетая пальцы. А вы, Роман Игоревич, тоже зря на себе крест поставили. Да, то, что вам говорили раньше, всё правильно, всё справедливо. Но вам же не ставили стопроцентное бесплодие, да? Всё-таки процентов в пять у вас в запасе было. Вот эти процентики у нас и выстрелили. Так что езжайте домой, больше отдыхайте, и получайте максимум удовольствия от вашего состояния. Она опять улыбается, а пальцы Романа сжимают мою руку сильнее. «Да-да, вы меня правильно понимаете. Всё можно, но аккуратно. Сдаём все анализы, и через дней десять ко мне на приём». В коридоре у её кабинета нас встречает тот самый хирург Товий, который в прошлый раз меня осматривал. «Я же говорил, что вы вернётесь сюда беременными. Вот. А всё почему? Примета такая». «Какая?» «Такая, простая. Запрос во Вселенную был отправлен. Поздравляю». Он жмёт руку Вишневскому, улыбаясь, обнимает меня. «Я доктор, мне можно». Но даже после этого мне до конца не верится. И Роману, похоже, тоже. Поэтому его рука так часто задерживается именно там. «Ты знаешь, какой он сейчас?» «Почему он? Может, она?» «Он, ребёнок, малыш, эмбрион. Я читал, что совсем крохотный пока». Да, пока только плодное яйцо. Какие-то миллиметры. Меня, как и многих женщин, мучает вопрос, как я буду выглядеть с большим животом? А вдруг наберу лишний вес? А вдруг вообще что-то пойдёт не так? Ой, нет, об этом вообще лучше не думать. Знаешь, мне так хочется, чтобы он поскорее подрос, чтобы можно было уже чувствовать под ладонью твой животик. Хочется чувствовать, как он толкается. Я потом расскажу о твоих желаниях моим ребрам и всем внутренним органам. Смеюсь, вспоминая, как носила Алёшку Стася, и как та постоянно пиналась, как заправский футболист. Я всё компенсирую, милая. Он прижимает меня, впечатывая в свою грудь. «Как? Опять предложишь свои миллионы?» «Мои миллионы и так твои ахах -ах, только миллионы, а миллиарды». Он зарывается лицом в мои волосы, чувствуя губы, пробирающиеся к мочке уха. «Я весь твой без остатка, чувствуешь?» Чувствую, очень хорошо чувствую. Я не знаю, в какой момент меня отпускает. Когда я перестаю бояться просыпаться. Может, когда понимаю, что до свадьбы остаётся всего неделя. Или когда Маруська обнимает меня и говорит, что она самая счастливая, потому что у неё есть я, а у меня есть Рома. Или когда Стаси всё-таки решается поехать к Феликсу и возвращает из больницы, такая загадочная, а потом вечером плачет у меня на груди и рассказывает о том, что он просил прощения, Хочет начать всё сначала. И вообще... Он не собирался её бросать. Просто вышло недоразумение. «Мам, он вообще не видел эти фото с животом. Он... Ну, он гонком готовился. И его друг... Дим, Дмитрий, с его телефоном постоянно ходил, но вроде как его личным помощником был. Дима обо мне ничего не знал. Думал, какая-то... В общем, какая-то девица хочет на Феликса повесить ребёнка. Он фото не удалил... Хотел потом показать, выяснить, но... Ну, в общем... Как всегда, что-то пошло не так. Этот Дим с Феликсом разругался. Про фото никто не вспомнил. А мы? Но мы со Стасей отправляли их всего два или три раза. Это была моя инициатива. Стаська вообще не хотела ничего ему сообщать. Глупо, конечно, получилось. Это я сейчас понимаю, что должна была настоять. Сама разыскать горе папашу и заставить отвечать за его поступки. Но мне в тот момент казалось, что Стася права. Она очень переживала за себя, за малышку. Так не просто быть в статусе брошенной женщины, особенно когда бросает любимый. Однажды утром я поворачиваюсь к Роману с улыбкой. Что? Он смотрит удивлённо. Я больше не боюсь просыпаться. Я тоже. Что? Неужели и он? Знаешь, последний месяц каждый раз с ужасом готовлюсь открыть глаза. Вдруг всё это сон. Что сон? «Ты, Ася, ты. Проснусь, а я опять один, и мне холодно». «Тебе было холодно? Мог бы включить свой камин, пригласить Илону». «Я включал и приглашал, только всё равно было холодно». «А теперь?» «Теперь жарко и тесно. Ты у меня большую часть кровати отжала. Мы смеёмся, а потом он нависает надо мной, разглядывает внимательно». «Маленькая злючка, что ты со мной сотворила?» «Что?» Превратила меня в сентиментального чудака. Разве это плохо? Лучше же, чем быть банкоматом. Хотя... Что? Банкомат мне тоже нравился. Больше скажу, в банкомат я влюбилась. Я целую его, проводя пальцем по его скулам, подбородку, бровям, словно прорисовывая его лицо. Спасибо тебе. За что? За всё. Как ни странно, за то, что пришёл купить моего ребёнка. Тогда я тебе спасибо. За что? За то, что отказалась его продать. Ты же знаешь, что не всё продаётся. Знаю, но всё покупается. Правда, не за деньги. А за что? За любовь. Я купил своё счастье за любовь.